«В Казани тут не лады между Мурзами», — говорил Воротынский. «Пельмётчики толь бывали. Так все в одно говорят, одни Мурзы за Кощака, а другие гнут за то, чтобы к нам, в Москве, склониться и замириться с нашим государем навеки. Усобица промеж них идёт такая, что до драчки доходит. Вот и решили мы осаду не снимать, хоть и готов наш Ивангород» а государю с гонцом отписку обо всем дали. — Это славно, — поддержал довольный Микулинский. — К тому сказать, чуваши с мартвой тоже хотят от Казани отложиться под нашу русскую державу. Уж мы кое-деревни ихние, что на горной стороне под себя взяли, сами прибегли проситься. Тоже государю о том весть послали и гонца угнали за жаловленными грамотами — на эти сёла и деревни. Чаить надо, что вся горная сторона сама к нам преклонится без понуждения, ибо люто замучили татары поборами до да грабежами. При этом предположение Микулинского шиголей завозился в кресле отвернул голову от русских князей, пряча тревогу и недовольство по мрачневшим взгляде. Ему, претендующему опять на казанский юрт, не по нутру была возможность отделения горной стороны от ханства ведь без этой большой и богатой территории доходы казани объединяют расстроенный шагалей сказал не погневайтесь пойду лежать малость будем а то здоровья моего что то нет до да ноги болят и тяжко мне погости шагалей оляра Алья... альярович с нами подолгу гостеприимства удерживал микулинский — то еще рано Но Шеголей, тяжело ступая, понес свое грузное тело в свояси После его ухода князья почувствовали себя свободнее, разговор пошел непринужденно вполне откровенно. Обсуждали дела нового города Микулинский очень похвально отзывался о людях, рассказывал о Выродкове и о Даниле Каменеве. «Взело умён ты, Михаил Иванович, дюжи толкового розмысла нашёл на дело сие, и своих людей на гору эту знал, кого посылал. Град наш свияжский — это не мой, а твой успех!» Воротынский улыбнулся, похвала пришлась по сердцу. «Про розмыслы я тебе и ранее говорил, что он попал на счастье нам», — говорил Воротынский. «А ещё скажу тебе вот что». Славен и не приступен новый город Свияжский. А гляди все-таки в оба, Семен Иванович, штурмом его не взять. А вот снутри и звет построить можно. Люд в нем разный нони, не токмо мы русские, но и на верце есть взять шагалеевскую рать. Эти утекли они на Русь по своей охоте, и на войну с татарами теперь пришли, а полной надежды на них нет, татары ведь. Сам Альярович то видал, как хмурился, Дави, когда ты о горной стороне-то сказал. Чего ждать-то от людей меньших? Послушай моего совета. Установи на крепости дозор по всей стене только из русских, а из самых верных и толковых. Сам отбирай на это людей, особливо старших по охране. Не ровен час ученица прогляд. Тогда не больно приятно будет нашему граду о том уж думал я ответил микулинский и рассказал что старшими в охрану он наметил славную пятерку друзей данилы каменева если воротынский не возьмет еще их пока отсюда воротынский одобрил выбор микулинского и сказал а брать их из новогогорода не теперь ни потом уж не буду как удивился микулинский